Глава вторая Мы вышли на улицу втроём. Некрасов поглядывал на Глеба, и парень немного опешил. Но я его в обиду не дам, наш жон теперь. Брата и Костя оставил в палате, а то Ярик с Некрасовым подцапаются сразу. Это профессиональное, друг друга они не любят, поэтому почти не пересекаются. Скамейки не красили давно, белая краска облупилась, в некоторых местах кто-то вырезал ножиком матерные слова, пронзенные стрелами сердца и вечное обвинение, что Петя лох. Стоящая рядом мурно с мусором переполнена, в ней с горкой лежат стеклянные бутылки от лимонада и пива. Вокруг валялись бычки, а перед скамейкой сплошной ковер шелухи от семечек. Некрасов достал пачку красной балканки, У Глеба был Радопи, хотя в последнее время он курит Мальбора, но перед шефом решил достать чего-нибудь попроще, более подходящее для оперской зарплаты. Некрасов ведь не в курсе, что я хорошо приплачиваю всей группе, чтобы их не отвлекали думки, что денег вечно нет. Некрасов сел на скамейку так, как сейчас принято, на спинку, поставив ноги на саму скамейку. Но доски обычно сами по себе настолько грязные, что иначе и не сядешь. Вот он сел на верхотуру, оглядел нас и закурил. «Кого опять бил?» — спросил я, кивая на его руки. Костяшки на правом кулаке сбиты, кому-то он явно врезал очень крепко. «Никого и не бил!» — пробурчал тот. «Воспитать пришлось. В кафешке пацан один работает. Хороший такой парнишка, отзывчивый, котелок варит. Да вот бандит один к нему лезет. Вот чтобы не лез, воспитал. Явно не по повестке вызвал, сказал ей и добавил. Зато проблему решил. Да, это вполне в духе Некрасова. И он может так напугать неизвестного мне бандита, что тот не побежит жаловаться к адвокату и снимать побои. Некрасов, как и Глеб, готов на многое, но на нарушение закона идет неохотно, только если это необходимо потому что он знает, против кого борется. Против людей, которые этот закон крутят под себя. Он готов закрывать глаза, если кто-то понесет наказание, которое заслужил. В справедливость полковник верит, как и Иванов, но забываться нельзя. Если расслабишься и сделаешь лишнее, он тебя сам закроет и будет думать, что прав. Поэтому будем говорить о недавних событиях, чтобы кое-что из этого оказалось правдой. Тогда он точно поверит. И чем больше будем с ним работать, тем плотнее будет сотрудничество. Потому что без прикрытия с его стороны нам будет сложно функционировать дальше. Он не дурак, понимает, кто мог зачистить группу мухи и точно думает на нас. Но твердой доказухи нет, как и улик, привлечь официально не выйдет. Выбивать показания силой он не хочет, раз пришел говорить лично, а не увез к себе в кабинет. Ну и как сильно с нами связан глеб ему пока еще неизвестно. Но открываться ему так, что мы боевая группа еще рано. Да и скорее всего, явно мы об этом не скажем никогда. Зато можно вывернуть все так, как мы уже делали раньше. Что есть третья сила, заинтересованная в таком исходе. Другая банда, которую мы стравили с Мухамедовым. Ну или не банда, а группа силовиков, кого достал вредный Муха. Если бандитов убивают в стороне от людных мест, Некрасов возражать не будет. А рапорты... А рапорты писать потребуется в любом случае. Ну и еще важная вещь. Глеб работает в его отделе. Сибиряк для него свой, а своих Некрасов будет прикрывать до последнего. Погода пасмурная, листья деревьев на ветру шелестели. Мимо нас прошла женщина с ведром из звездки. Позади нее осталось несколько побеленных тополей, но работы впереди еще много. Как и нам. Значит, сидел на стадионе. Некрасов выпустил облачко дыма и хитро посмотрел на Глеба. А там вдруг бэх, трах, стрельба, взрывы, как в боевике. И еще ранили случайного свидетеля, который оказался там случайно. И который случайно знает вас всех. Он был там в одиночестве, потому что вы все вдруг куда-то уехали за город. «Не гони, полковник», — прервал я. «Прекрасно знаешь, что он там не случайно оказался». Мой-то человек следил за обстановкой. Схлопотал пулю, а Глеб его на себе вытащил. Я сам там был, если хочешь знать. Так и вы тут как сторона конфликта вписались. Он перевел тяжелый взгляд на меня. Погоди быковать, Иваныч, сказал я погрубее. Как и раньше, уступать ему нельзя. Лучше даже выйти на конфликт, чем уступить хоть немного. Но если отобьемся, он прикроет потом. Мы следили за тем, что происходит. Продолжил я спокойнее, потому что Некрасов ждал. «Потому что точно надо было знать, что снайпер не выстрелит в тебя, и что уйдет живым. Мы ему это обещали». Как закончилось, вывели спокойно, пока на свечке стрельба шла. «И Глеба тоже позвал, как надежного человека, которому ты веришь». «И че больше никого из ваших не позвал?» Полковник так сильно стряхнул пепел, что сломал сигарету. «Нервничает». Чтобы уж точно подозрений не было. Ну, чтобы мы всех участников задержали. «А потому что вот Глебу верю, как ты», — я кивнул ему. «А вот у тебя в отделе. Явно верить можно не каждому, раз так легко все утекло. Делай выводы». «А может, это у тебя утекло», — Некрасов показал на меня. «Сам знаешь, что нет. Мы рискуем сильнее, потому что мы там были». «А мы всего лишь следили за обстановкой. Но задержание не надо пугать ежа голой жопой. Еще докажи потом, что действовал правомерно. Сколько бандосов отпускают, сам знаешь». «И что в итоге?» Он слез со скамейки и подошел вплотную. «Куча трупов, весь город на ушах, и чего ради?» «Ты вот напротив меня стоишь, живой, здоровый». Невозмутимо сказал я, оставаясь на месте. Да и знаешь, с такой дистанции попасть сложно. Если бы стреляли на поражение, кого-то другого могло бы убить. Из твоей команды, например. Твои люди тебя уважают, прикрыли бы. Ну или постороннего могли убить. А попытка покушения была бы наверняка, но не на наших условиях, а на их. Ну, а то, что две банды сами себя постреляли, так застрелили муху. А Муха наркоту оттуда возил, кучу полевых командиров знал, за руки с ними здоровался, деньги им засылал. Когда такой гад помирает, люди от облегчения выдыхают. А на зону бы он попал, так он кучу воров знает, авторитетом бы ходил. Погоди! Да некогда годить. Муха хотел подставить магу Джабраилова, мол, это он тебе заказал, этому выяснили точно. Сам хотел вместо него встать у руля. «Ну, а Сега с Цирий, ну, что ты о них хорошего можешь рассказать?» Я о них много чего узнал, но ничего приятного не слышал. «Кто перестрелял команду Мухи?» — спросил Некрасов жестким тоном. «Ну, спросил у Цири, отбивались они как профи, хотя силы были неравны». «Не, я хренею!» — он всплеснул руками. «Да непонятно, кто именно появился. Влез Глеб, как мы с ним договаривались». «Начали по льбу, а я Валеру потащил оттуда, уходить пришлось!» «Ты-то чё прикрикнул на него Некрасов. «Тебя не спрашивали!» «Тебя там не было, Иваныч, а сидишь, пальцы гнешь, выделываешься!» — огрызнулся сибиряк. «Сам сюда вписался, как и я, так что сиди и слушай!» Некрасов хмыкнул. «У них в отделе так и принято общаться, а Глеб с собой помыкать не даст!» «Глеба не трогай!» «Все менты были бы такими, проблем бы не было», — вступился за парня я. «И ты же понимаешь, Николай Иванович, что мага сейчас будет сидеть с закрытыми шторами и бояться снайпера. Но его люди будут весь город прочесывать. И если те стрелки через ваше ведомство хоть как-то обнаружатся, то он об этом узнает. Но, глядишь, мы подскажем в нужный момент, кто это был. Надо только все выяснить, чтобы наверняка было». «Кстати, это хорошая возможность назначить кого-нибудь ответственным за это, какую-нибудь другую группировку. Ведь искать будут организованную команду, а не одиночку. Надо только выбрать нужную и самую опасную для нас». «Магии не до этого будет», — упрямым голосом сказал Некрасов. «Его арестовали утром, увезли в СИЗО. Закроют в этот раз уж точно». И эта стрельба вчера была последней каплей, раз его люди там замешаны. Пусть твой пацан, он показал на окна палаты. Показания даст какие угодно, лишь бы указал на муху с остальными. А дальше разберемся. Показания он даст, это не проблема. Но ты смотри, Иваныч, я сел на скамейку. Суда не получится, это я тебе точно говорю. Судью подкупят, они подкупят замочат и другого подкупят. «Свидетели запугают, и кавалерки придут запугивать, чтобы молчал, и заодно спросить, что видел». «И че хочешь сказать, прикрыть его не сможете?» Он скривился. «Чтобы ты нас сам упек после этого», — отозвался я с усмешкой. «Но это мы решим, потому что он с нами. Способов его защитить много, включая легальные. Но суда не выйдет, ты всех свидетелей защитить не сможешь». Ты один, а их много. Только если эти свидетели... Некрасов наклонился ко мне. Не обратятся к частникам. Частники же могут им дать охрану. Вот как недавно частники одну банду от коммерсов отвадили. О как! Я выдержал его взгляд. Какой жирный намек он дал, а вместе с этим и просьбу, чтобы прикрыли людей. На самом деле схема имеет смысл. Мага будет искать, кто перебил его команду, но пока его прессует Рубоб, ему будет сложно что-то делать. И с СИЗО не покомандуешь, особенно если выйдет упрятать магу в изолятор ФСБ, где у блатных никаких ниточек нет. В таких условиях и банда может залечь на дно. Но тут надо понимать, что бандиты и сами действовать начинают жестче, ведь на кону их собственное выживание. Ну а конкуренты-маги быстренько займут его точки. Тут надо подумать, как нам все это использовать. Потому что то, что Глеб и Валера были на стадионе, они уже выяснили. Вот и надо направить все в нужную сторону. Короче, нужен козел отпущения — таинственная команда стрелков, которую обвинят во всех грехах. «Вот глядишь...» Некрасов сел рядом со мной, продолжая свою тему про свидетелей. Что-нибудь и выйдет. Где сами прикроем, где частники подсуетятся, а где подтянем собор? Тем более их командир тоже заинтересован в исходе процесса. Это личное, Джабраилова он не любит. Может и своих парней позвать, если тяжко будет. Просто они не могут быть везде. Надо, чтобы кто-то подсказал, куда идти и на что смотреть. СОБР — это хорошо, я кивнул. Петька же работает в СОБРе, если не путаю. Еще один мой старый друг, который пока меня не знает. А кроме этого? Он задумался, чуть было не прикурил фильтр, но вовремя заметил это. Нам тут поступила оперативная информация, что некая фирма Гром, частная охранная контора, якобы сопровождает фуру с наркотой для магии. «О как, какая интересная информация!» Я подумал, наверняка ее дал человек, который точно не врет и не заинтересован, чтобы нам навредить, верно же? «Абсолютно!» — он хитро усмехнулся. «Человек со стороны из банка, ищет с кем сотрудничать. Вот просил проверить информацию насчет возможных партнеров и опасения озвучил». Кстати, ей из-за этого выстрела Кетчу помоблился, поэтому не договорились с ним. Он вообще тогда подумал, что я коньки отбросил. Вот сегодня удивиться. Аккуратнее надо. Кетчу подстирать не так просто. Химия жадна. Вот-вот. Значит, Веселовский хотел нас подставить, но Некрасов не купился, предупредил меня. Надо этим заняться в ближайшие дни. «Еще спрашивал, откуда ты полковника Иванова знаешь?» — продолжил он. «И что ты сказал?» — спросил я. «Ну, что у тебя, Коршунов, была информация насчет пацана Иванова, который умер от передоза? Это же правда!» «Чистейшая!» «Ты стрелял на стадионе?» — спросил он вдруг напрямую громким грубым голосом. «Явно думает, что сможет легко меня сбить». Глеб чуть не вздрогнул, но я такого выпада ждал. «Я работаю головой, осторожно», — произнес я, наблюдая за тем, что происходит. Ну, а муха-цокотуха много кому дорогу перешел. Когда ведешь интриги против кого-то, надо всегда в голове держать, что их против тебя могут использовать. А он это забыл. Вот и конец ему пришел. ну и кто мог туда явиться?» не отставал Некрасов. «На суде выясним. Передай Глебу список свидетелей, возьмем под крылышко. А братва будет выяснять тоже. Я поднялся и отряхнул штаны. Вот и надо бы завести их в нужную сторону». Некрасов не дурак, догадывается, что произошло, но ничего конкретного, кроме присутствия там Глеба, у него нет. На себе река своего подчиненного он подставлять не будет, наоборот, прикроет. Но у братвы есть две зацепки, связанные с нами, Глеб и Валера. Зато Александровы не фигурирует в этом вообще никак. Мага должен был знать, что Дениса используют, но детали, похоже, были только у Мухи. «Ладно, это пробьем, на волю случая оставлять не будем». «Еще нам нужен козел отпущения, в которого поверят кавказцы, и которого Рубоб сможет взять в разработку за ту разборку. И я даже знал, кто им будет. Обсудим сегодня». «Ты чё охренел?» — спросил Ярик, тыкая Глеба в грудь пальцем. «Не, я тебе за такое порву!» «Базар, фильтруй, коршун!» — дерзко отозвался Сибиряк. Леха, видал, что он творит!» Ярик увидел меня. «Он сначала лук жарит, а только потом картоху в сковородку кидает. А надо наоборот! Это косяк так-то, за такое спрашивают!» «Да чё б ты понимал!» Глеб отошел к плите. «Из тебя повар, как из дерьма пуля. Чисть картоху давай, умник!» «Да побольше тебя в этом понимаю. Я картоху жарить научился раньше, чем ты ходить!» Они продолжали шутливо припираться, их суровые взгляды и угрозы никого не обманывали. В кухне пахло луком, который жарился в чугунной сковородке. Предложил собраться всем у меня. Ну, больше для того, чтобы обсудить ситуацию в неформальной легкой обстановке, расслабиться чуть-чуть и совместно подумать. «Валера, конечно, не придет, но мы за ним посматриваем». У него мобила, если что-то, вызовет помощь. А если наедут, продержатся, его не запугать. Да и ехать мне до больницы недалеко. Заеду, кстати, вечерком, привезу чего-нибудь поесть, а то в больнице кормят плохо. Ну и заодно решили пожарить картошку и поесть ее с салом, Рассобрались вместе. Ерик начистил ее быстро. На левой руке у него часы нашего отца, командирские. Дядя Юра недавно нашел их в шкафу. Дядя еще поменял пружинку в механизме, и часы снова заработали. Батя при жизни все обещал подарить их Ярику. Я об этом вспомнил и отдал ему на память. Брат отца очень любил, и, кажется, все еще не смирился с тем, что его не стало. Глеб выглядел усталым, целый день отписывался. Получал это всех, но шеф его прикрывал. Пришел еще Костя, но он сразу залег в зале за ящиком. Уснул за просмотром старой квартиры и теперь похрапывал. Кто-то из парней принес кассеты, на столе лежали комедия про негров «Не Южному Централу», боевик «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и ужастик Газона Косильщик. Но включать пока было некогда, парни жарили картоху, а я все это видел еще в первой жизни. Собрались только нашей командой. Долго сидеть не будем, на вечер у меня встреча. Пока же только обсудить, как будем действовать в ближайшее время и с какими угрозами придется разобраться. Раздался звонок в дверь. Это пришел Денис Александров, выспавшийся, выглядевший поувереннее. В прихожке его встречали радостным гулом. Парень пришел как на парад в белой рубашке, Притащил с собой бутылку коньяка и коробку шоколадных конфет. Он даже немного смутился всеобщему вниманию. «Ну ты стрелять, конечно, могешь!» Ярик похлопал его по плечу. «Сибиряк, помнишь, у нас был снайпер?» «Васька Янковский, Глеб закивал, из Самары. Недавно вспоминал. Разбился по пьяной лавочке, кстати, весной». «Да, слыхал». «Жалко, но ему по мозгам все это сильно шибануло», — брат задумался. «Так вот к чему я. Короче, Денчик, ты лучше него стрелял. Бац, и у того брека мозги во все стороны». «Ща!» — Денис побледнел и убежал в туалет. Проснувшийся Костя чуть прибавил звук, чтобы не было слышно, что там происходит. Денис вернулся через пару минут с таким видом, будто ему стыдно. «Да нормально все». Я подтолкнул его в сторону комнаты. «Никто тебе не судит. Наоборот, даже выручил. Не забудем. Мы тут даже с парнями думаем, но это от тебя зависит. Заставлять не будем». «Про что?» — Александров-младший напрягся. «У тебя друзья нашлись. С намеком сказал я. Кто прикрыл, а ты нас в ответ прикрыл. Стержень у тебя есть, нашелся быстро, стрелять умеешь». Но таких гадов, как Муха, как остальные, еще много. Иногда с ними по закону справиться нельзя. «Так вот вы чем занимаетесь», — догадался он. «Это не первая банда». «Ты подумай», — продолжил я. «Пока ты здесь, занимаешься своими делами, работаешь. Но когда потребуется, прикроешь. Но сам понимаешь, что делать нельзя». «Конечно, понимаю». Александров-младший закивал. Все молчком. Вот и молодец. Работаем тихо, никто про нас не узнает. А такие ситуации, как вчера, решаем быстро. Ну, я... Денис сел на диван и уставился на нас. Вообще, тут батя недавно спрашивал, мол, одна вышка есть, вторую, может, за кордоном хочу получать. Может, в Москву или Питер вернуться смогу, если захочу или по спорту дальше двигаться, если желание есть. Говорит, когда все закончится с этим делом, куда угодно могу двинуть, спорить не будет. И что ты решил? Пока думаю, может в бизнес податься. Он задумался. Здесь на управляющего учиться, смотреть, как все работает. Батя же не зря на всех своих заводах всегда сам все смотрит. Разбирается во всех тех процессах, его не напаришь. Не зря же такой подход у него, надо осваивать. А когда отец вернется в Москву, буду здесь, а то управляющий кинуть может. Но если брать винтовку, я не против, надо просто подумать, как лучше это сделать». «Не обязательно брать винтовку», — сказал я. «Прикрытие можно оказать по-разному. Но чем больше влияния у тебя будет, тем меньше возможности останется участвовать самому». Тут да, сын промышленника в команде, которого чуть не подставили вместе с отцом, может принести совсем другую пользу уже без силовых операций. Он же наследует отцовские дела рано или поздно. Главное, все будем об этом молчать, чтобы ему не аукнулось потом. Ну так-то да, Денис закивал. Но это так, на будущее, лет через пять может. Пока-то здесь, если что, короче, я рядом. «Говорю же, не забуду. Обращайтесь, парни». Я пошел проверять пиликнувший пейджер на кухню, где он стоял на зарядке. Сковородка с приоткрытой крышкой шипела, а парни продолжали болтать в полголоса, но я слышал. «Вот и зашибись!» — Ярик пихнул его в плечо. «Когда за тобой через стекляшку свои смотрят, сразу как-то спокойнее. Погремух тебе придумаем какую-нибудь, только сами и знать ее будем». Я вот Коршун, брат так назвала. Глеб Сибиряк, Костя Левитан. Валеру будем называть Тихий, он же Тихвинов. А вот э, он задумался. А вот у Лехи погоняла нет. Батя предложил Глеб, пожав плечами. Все за всех придумал, всем роли раздал. пичк всем вставил. У нас так комбата звали. Они продолжили придумывать прозвище Денису. Конечно, такой человек не сможет оставаться снайпером долго, но иметь с ним дружеские отношения очень не помешает в будущем. Так что не зря мы вмешались и помогли. Это все еще нам пригодится. Тем более этот человек в критической ситуации, хоть и сильно испугался, но не сбежал и прикрыл, как обещал. Побывавшие на войне парни такое уважали особо. Это и по взглядам видно детали обсудим по ходу дела. Раскладывать стол целиком не стали, решили есть простенько. Принесли из кухни в комнату табуретку, на которую поставили сковородку с картошкой. Сами уселись на диване тесной толпой и начали есть, толкаясь локтями. «Короче, мужики», — рассказывал я по ходу дела. Говорили с Некрасовым, он передал, что Веселовский на нас наехать хочет. Гетон! с чувством произнес Ярик и добавил матерное слово. Иваныч рассказывал, как он подставить нас пытался, добавил Глеб. Расчет у безопасника простой, продолжал я, зацепив еще картошки. Раз мало что про нас знает, то решил, что это угроза. Подход понятный, решил, что рисковать не хочет. Но спускать такое нельзя, недовольно сказал Ярослав, а то обнаглеет. Денис внимательно слушал все детали, он не знал. Но он в этом деле нужен, хоть его роли раскроется позже. «И не собираемся». Я взял кусок белого хлеба. Ответка будет соразмерной, после которой он в осадок выпадет. Смотрите, есть другой момент. Рубоб взял магу за яйца и выворачивает. Но Джабраилов все равно будет искать, кто перебил его команду. «Уже ищет», — подтвердил Глеб. «Поспрашиваю пацанов-знакомых», — Ярик задумался. «Может, чего и им? «Короче, мага будет искать снайпера и команду, что перебило его людей. Так что надо сделать все, чтобы на нас он не вышел, и для этого показать ему на подходящих людей». «На кого?» — спросил брат. «Погоди. Веселовский нам тоже не друг, но он...» Я сделал паузу. «Хочет добыть содержимое той банковской ячейки любой ценой и даже нанимает команду для этого, как намекал Иванов. Вот и надо это использовать». «И как?» — Ярик почесал затылок. «Очень просто. Просто теперь надо их свести, Магу и Веселовского, чтобы Мага подумал, что это Веселовский приказал перебить его людей». А второй, что Магомед Джабраилов для него самая опасная угроза, куда хуже нас. А нам нужно все это использовать в своих целях». Стало тихо, все прекратили есть, уставились на меня. «Вот и начинаем», — сказал я в полной тишине. «Денчик, твой батя мне обещал рассказать кое-чего про Веселовского, компромат какой-то у него есть». Вот сейчас поедим, мы поедем к нему. Я напомню о долге. Так что никуда они не денутся мужики. Это точно.